Глава восьмая. На раздаче концентрата. Мы шли уже больше часа, но я не чувствовала усталости. И светило сегодня не так жгло наши пески, будто куталось в дымку лиловых облаков. Иногда издалека доносился едкий запах паленой шерсти и копченостей. Всезнающий Фрайм сообщил, что бугорщики жарят мясо на дворе кормушки». Поймали дикую лошадь. Раньше их было много, они носились по степи быстрее ветра. В сеансы почти всех перестреляли со стрекоз. Лагеря находились под электрозащитой, охрана скучала. Говорят, порой военные даже выпускали людей и охотились на них, как на животных. Варвары, кажется, самая отвратительная раса в вашем мире — это сеансы. Фрайм немного подумал, потом по его скуластому лицу разлилось что-то вроде умиления. «Среди них тоже есть добрые существа. Я видел на гиде женщину Сианы, которая построила приют для детей, потом лечебницу и разбила сад. Я немного жил в миссии Касалана. Там впервые попробовал ягоды». Они росли на грядках среди ажурной зеленой листвы. Я их собирал, и мне разрешили немного съесть. И там же узнал молоко? Это самое вкусное, что бывает на свете. Фрэнк кивнул, лоб его собрался в мелкие сухие складки, взгляд затуманился. Возможно, мысленно скелет вернулся в места, где ему было хорошо. Тогда я тоже пустилась в воспоминания. Оказалось, что гида, родина Фрайма, очень похожа на землю. Я загрустила за нас обоих, бесприютных скитальцев. Понемногу разговор заглох. Позади и сбоку группами и поодиночке стали появляться изгои. Они выбирались из груды мусора, которую еще не успели рассортировать спрыгивали с вросших в глину ржавых машин, выползали из своих подземных убежищ, тощие, грязные, оборванные. Люди-черви. Те, кто не способен или просто не хочет работать на местных заводиках. Кто вынужден существовать на подачке короля и скудный доход старьевщика. Фрайм сказал, что среди них было много хубанцев и чинтиан. Есть также несколько человек с Петри. Тех, кто в большом мире, привык жить на всем готовом. Поэтому здесь они быстро опустились. А вот кардерианцы лучше кого-то зарежут, чем будут побираться. Они слишком гордые. Еще нам попадались такие же скелеты, как Фрайм. Жуткое зрелище собой представляли, но при этом являлись самыми безобидными и жалкими изгоями. «А Роха сегодня где? Обычно он за тобой таскается». «Крыса Жора забрал гарш следить за кострами». «А ты почему не пошел с ним?» «Не хочу прислуживать бугорщикам. Они надо мной смеются, всячески унижают». Я не обижаюсь на плохие слова, знаю, что уродлив. Так ведь они бросают еду на песок нарочно, чтобы я ползал у их ног. Я так пока не хочу, перед ними не хочу присмыкаться. А Роха уже все равно, зато будет сыт. Вот же гады, понятно. А людей из Тарсин ты здесь не встречал? До твоего пилота ни разу. С чего же он мой? Ты спасаешь его. Хочешь возродить жизнь в его тающем теле. Идешь ради него к королю. Он может быть твоим. Фрайм, расскажи про яссов. Мне что-то тревожно. Вряд ли нужно бояться всерьез. В худшем случае Джелла просто не заметит тебя как пугливую песочную ящерку. Ты маленькая и жалкая по сравнению с ним. Даже совестно тебя мучить. Джелла никогда не угнетает таких ничтожных существ. Я не слышал. Прекрати издеваться, у меня и так руки дрожат. Далеко еще топать? Могу посадить в тележку, только не очень долго смогу вести. Я не настолько бессовестна, чтобы эксплуатировать твои дряхлые мощи. А вот фляжку с водой, пожалуйста, подвези, бок уже оттянула. Наверное, прошло больше часа, а впереди расстилался только бесконечный полигон с островками заброшенных военных ангаров, старых бочек и громоздких контейнеров. Повсюду копошились людишки, хотя кое-кто уже Полностью утратил человеческий облик. Я старалась меньше разглядывать наших спутников. Впрочем, им тоже не было до меня никакого дела. Всех гнал вперед один единственный стимул голодное брюхо и жажда еще немного протянуть. И псу живому лучше, нежели мертвому льву. Где то я слышала? Затылок словно залит свинцом, Трудно дышать. Песок хрустит на зубах, сушит картань. Наверное, скоро я совсем разучусь думать. И вообще, выгляжу сейчас не лучше сторожил. Эта мысль заставила резко остановиться. Чтобы Джелла меня заметил в толпе, я должна хоть как-то выделяться среди падальщиков. Я должна походить на разумное существо». Ту самую забавную зверушку, что на мгновение привлекла взор яса в кормушке. Фрайм, погоди, мне надо умыться. Знаешь, у меня такое чувство, будто иду на собеседование, чтобы получить престижную высокооплачиваемую должность. И, как нарочно, я сегодня такое чучело!» Фрайм, у меня не получается нормально расчесать волосы потому что не могу их нормально помыть, шампуня же нет. Посмотри на мои руки, это же кошмар, а во что я одета? Успокойся, не надо кричать. Даже ты назвал меня жалкой и ничтожной ящеркой, а король и вовсе не захочет слушать. Зачем я сюда пришла? Дар там совсем один, он умирает, а я тут... Бесполезно торчу. «Но мы почти на месте, Ари. Нельзя поворачивать назад в двух шагах от цели. И пакет с концентратом тебе пригодится, ведь я вчера съел остатки супа. Выхлебал самую гущу», — поприкнула я, чувствуя, как где-то у горла закипают слезы. «Ари, надо спешить, иначе нам ничего не достанется». Слышишь эти звуки? Раздача уже началась. Иди быстрее, не жди меня, я сейчас настроюсь и догоню. Фрейм шумно фыркнул на манер беговой лошади перед забегом, крепче ухватился за ручку своей тачки и поскакал, смешно выбрасывая вперед голенастые ноги. А я немного посидела на горячем песке, отдыхая и успокаиваясь. Потом уловила знакомые спазмы голода и побрела за скелетом. Удары гонга не давали сбиться с пути. Обширная постройка, откуда они доносились, была отличным ориентиром на пространстве, усеянным телами изгоев, спешащим к дармовой жратве. Меня часто толкали, отпихивали с дороги чьи-то противные руки и бока. Мимо меня с хрипом и бормотанием пробегали живые остовы, едва прикрытые цветным тряпьем. Последняя стадия нищеты и безумия. Я еще не видела в таком количестве местную рвань. Смотри же, Ари, смотри хорошенько. Каков может быть твой финал на соте. Я закрыла лицо руками и, ориентируясь на призывный сигнал, медленно брела туда же куда мчались десятки босых ног, копыт или лап. Уже ничему бы не удивилась в здешнем паноптикуме, но смотреть было противно и страшно. Впереди показалось проволочное заграждение. Похоже, в нем был узкий проход, потому что в одной точке сгрудились изгои. Я заметила высокую костлявую фигуру Фрайма. Действуя своей тележкой как тараном, Он смог быстро проникнуть внутрь. Следом постепенно засосала в ворота всю пеструю многоголосую толпу оборванцев. Я зайду последней. Просто не смогу пробиваться локтями среди этой вонючей клокочущей массы. Я не буду выпрашивать подачку, как здешние побиральцы. Но моя медлительность оказалась роковой. Пробираясь к знакомой повозке между рядами изгоев, разрывающих пакеты с едой, я заметила, что раздача закончена. У постамента, на котором стоял Шакко, валялись пустые мешки и коробки. Часть из них я лично укомплектовывала ситом, а теперь их содержимое перемалывали челюсти местных бродяг». Повсюду раздавалось жадное чавканье, довольное сопение и хруст пакетов. Как же хочется есть! Хоть кусочек пастилы, пахнущей сырой рыбой. А Фрайму повезло. Он сидит в тени своей тележки и, закрыв глаза, смакует добычу. Рот у меня наполняется голодной слюной. На какое-то время забываю, зачем я здесь и как робот двигаюсь в сторону скелета. — Дай немножечко, пожалуйста, поделись. — Надо было шевелиться самой. — Вот жмут полудохлый. — Фраем, я же потом верну. Он ничего не ответил, полностью занятый насыщением. А я с тоской смотрела, как ритмично дергается острый кадык на его тощей шее. Фрайм прав, я сама виновата. Надо было шевелиться, иначе здесь не прожить. Присаживаюсь рядом, потому что нет сил куда-то идти. И вообще хочется лечь и не двигаться. Никогда. Вот только напьюсь и помру здесь у подножья трона. Забираю у Фрайма фляжку с остатками воды. Запрокинув голову, выпиваю до донышка. Как неаккуратно. Руки дрожат от слабости. Все течет по подбородку. Стаскиваю с головы платок и обтираю облитую грудь. Даже заставляю себя улыбаться. Все, Ари, это конец. А потом, словно от незримого толчка в бок, я открываю глаза и тут же замечаю его. Никаких мыслей и чувств. Тупое безразличие уставшего и очень голодного существа. Я просто смотрю на большого мужчину рядом с одноглазым Шакка, а он в упор смотрит на меня. Не знаю, сколько времени это продлилось. Я пришла в себя, когда у моих ног шлепнулся пакет с концентратом и прозвучал смутно знакомый свистящий голос Ясса. «Возьми это тебе!» Я тут же разорвала пленку и вытащила содержимое пакета. Порция торфопасты, тюбик с соевой кашей, замаскированный под мясной рагу, пара галет и бутылочка с жидким хлебом. Что-то вроде густого кваса. Его я выпила в первую очередь. Потом разгрызла зерновую галету и только тогда догадалась вновь поднять взгляд на устроителей раздачи бесплатного корма. Шака что-то тихо говорил, наклонившись ко второму, а тот с непроницаемым лицом смотрел, как я ем. У второго оба глаза были на месте, но почему-то он показался мне еще более страшным. Мужчина до пояса оголен. Такой же высоченный, как Шака, только еще шире в плечах. Ноги, как столбы. Ручища огромные, бугры мышц перевиты синеватыми венами, желтовато-бурый смеиный узор на коже, а может, настоящая чешуя. Я вроде не хочу смотреть, но словно под гипнозом не отвожу взгляда. Каменное лицо, безволосый череп, гладкий высокий лоб, выпуклые надбровные дуги без самих бровей. Лицо-маска сильного, гордого, сурового существа, привыкшего побеждать, ни перед чем не останавливаясь. Может, это и есть король Джелла? Господи, я же не смогу с ним заговорить. У меня язык не повернется обратиться с просьбой к такому чудовищу. Он отмахнется от меня, как от мошки, И велит выкинуть за пределы ограждения. Еще и Фрайм пострадает за то, что привел сюда. Надо немедленно уходить, пока оба целы. Я завязала остатки трапезы в тряпку платок и поднялась с земли. Единственное, на что оказалась способна, это сдержанно поклониться и невнятно пролепетать. Благодарю вас! Вы делаете очень важное и хорошее дело. кто-то вас не забудет. Напоследок я осмелилась глянуть на Шака. Он меня немного меньше пугал. Почему-то казался проще. И слова благодарности я невольно обращала именно к нему. Осталось растормошить приятеля скелета. Насытившись, он собирался вздремнуть у своей телеги. Фрайм, пошли, дожуешь по дороге. Меня била нервная дрожь. Двое ясов на постаменте о чем-то тихо переговаривались на своем шипящем языке. До меня долетали обрывки фраз Шака. Издейкос работает в кормушке, забавная и немного похожа. Забыл сказать раньше, сама пришла. Меня захлестнуло чувство опасности. На уровне животных инстинктов откуда-то из подсознания поднялась волна паники. Но зачем же я им нужна? Унижать, издеваться над кузнечиком из чужой примитивной системы? Позор для сильного и благородного Ясса. Да чего противно чувствовать себя ничтожной в чем то высокомерном сознании? На смену страху медленно поползла злость, и я уже заорала, не сдерживаясь. «Фрайм, вредная ты жадина! Хватит дрыхнуть! Здесь тебе нелюбимая помойка! Двигай костями, нам еще долго добираться до дома!» За моей спиной раздалось насмешливое хмыканье. Немного поколебавшись, я обернулась к яссам. «Сейчас или никогда?» Вот возьму и попрошу лекарства для больного друга. Вот сейчас. Осталось слова подобрать и унять противную дрожь в коленях.